часть вторая. Вступление. Штаб-квартира Центрального разведывательного управления США за 15 лет до описываемых событий. Из доклада заведующего лабораторией долгосрочного прогнозирования Центра стратегических исследований Восточного отдела Центрального разведывательного управления. Выдержки. Гриф. Совершенно секретно. Гриф. Без права выноса из помещения. Гриф отпечатана в двух экземплярах. Выдержка первая. Исходя из общего геополитического климата, сложившегося в Евроазиатском регионе на сегодняшний день, можно предположить, что в ближайшие семь Десять лет в странах Восточного Блока может сложиться исключительно благоприятная для корректировки внутренней и внешней политики стран, входящих в данный блок, ситуация. Выдержка вторая. При составлении долгосрочных прогнозов мы исходили из учета суммы следующих внутренних и внешних факторов, обеспечивающих динамику развития любой страны мира – Первое. Климато-географическое положение страны исследования. Общее и по регионам, в том числе с точки зрения их географии и климата, возможного влияния на формирование характерологических особенностей народов, проживающих на данных территориях. Второе. Состав населения. Общие сведения. Третье. Демографическое состояние, в том числе по возрастным категориям. 4. История страны, в том числе по отдельным административно выделенным территориям. 5. История страны с точки зрения поиска аналогов сложившейся политико-экономической ситуации, в том числе по отдельным административно выделенным территориям. 6. Национально-этнические особенности по каждой территориально или административно выделенной национальной группе Седьмое. Экономическое положение, в том числе по административно выделенным территориям. И далее по тексту еще 111 пунктов. Выдержка третья. Мы рассмотрели несколько, на наш взгляд, наиболее значимых факторов возможной геополитической нестабильности рассматриваемого блока стран. К самым перспективным, с точки зрения преследуемых нами целей, можно отнести следующие. Приводятся отдельные пункты. Третье. Чрезмерную централизацию власти по формуле имперского удержания. Слабость политика административного управления, вызванную обширностью и разбросом подчиненных территорий и недостаточным развитием транспортно-информационной инфраструктуры. Девятое. Отсутствие механизмов реального волеизъявления и изменения существующего положения дел – как отдельными гражданами, так и целыми этническими группами населения, и, как следствие, скрытое недовольство отсутствием данных механизмов и попытки его создания. 11. Тенденция экономической дестабилизации, связанная с повышением приоритетов военных и оборонных отраслей, с одновременным провозглашением и проведением в жизнь курса на повышение уровня жизни населения. 21. Повышение уровня жизни населения, вызванное этим увеличением покупательского спроса и как результат появление и нарастание товарного дефицита. Данное противоречие будет неизбежно прогрессировать за счет смены возрастных поколений. Всего по тексту 73 пункта. Конец цитаты. Из комментариев к докладу заведующего лаборатории долгосрочного прогнозирования Центра стратегических исследований Восточного отдела ЦРУ. Неофициальная беседа. Выдержки. Распечатка записи от... Гриф, совершенно секретно. Гриф, один экземпляр. Хорошо. Допустим, они разрывают свою экономику тем, что образно выражая, пытаются одновременно набить брюха едой, а карманы патронами. Кто может помешать им отдать предпочтение чему-то одному? Внешнеполитическая обстановка и провозглашенные идеалы. Они не могут не заботиться об обороне, ведь как ни крути, они в одиночестве развивают свой политический эксперимент, и мы, или наши союзники, и уж тем более ближние соседи, подвернись такая возможность, не приминут погреть руки на их немощи, а повезет так кусок территории, что палаками оторвут. Они не могут не вооружаться и одновременно не могут не повышать уровень жизни населения. Это провозглашено приоритетом их строя. Нельзя держать людей голодными десятилетия, не рискуя спровоцировать внутренний взрыв. Но при дальнейшем усилении данного противоречия они неизбежно проиграют в том или другом. Или и в том, и в другом одновременно. Затруднительно оберегать сразу две кости в двух концах двора. Какую-то непременно стащат. Наверное, их бы могла выручить война. Серьезная, вроде той, что была в сороковых годах. Она бы неизбежно перевела стрелку весов на оборону. Но войны нет и в ближайшем будущем не ожидается. Даже с юго-восточным соседом произошло замирение. Отсюда получается, что эскалация любого потенциально возможного военного конфликта не в наших интересах. Но ну, если доводить конфликт до степени войны, то нет. Если затягивать, консервируя в состоянии вяло текущих военных действий, то очень даже на пользу. Такая война будет подрывать экономический потенциал страны, способствовать проявлению негативных настроений среди широких масс населения. Продолжайте. Следующее противоречие, на котором можно сыграть, это конфликт поколений. Новая, не знавшая реальных лишений, мерит свое благосостояние по значительно более расширенной шкале. Они стали жить лучше своих родителей и хотят жить еще лучше. Те же самые тенденции наблюдаются у нас и в любой другой стране. Только мы даем возможность улучшить свою жизнь за счет перераспределения средств. Или даем иллюзию таких возможностей, что, в принципе, одно и то же. А они продолжают держаться за усредненное «всем одинаково хорошо» или «хорошо одинаково». Такое могло пройти на людях, признававших приоритет государства над своим, когда они в одиночку противостояли всему миру, но не теперь когда они почувствовали вкус к жизни, и когда сохранение государства уже не является гарантом сохранения собственной жизни, но только ее недостаточного улучшения. Значит, если мы будем способствовать повышению материальных потребностей населения данных государств, то мы будем способствовать их разрушению. И в этом смысле демографическая ситуация складывается в нашу пользу. Да и шестидесятники помогут. Шестидесятники так называют себя поколение молодежи конца 50-х годов. И далее времен правления Хрущева. Они воспитаны на идеалах личной свободы и не боятся революций и крови, потому что не видели их. У них нет тормозов. На них можно ставить. В чем конкретно они могут быть полезны? В первую очередь в формировании общественного мнения. Как говорят русские, в раскачивании лодки. К ним прислушиваются. Кроме того, за прошедшие годы они сменили старшее поколение в среднем звене административно-управленческого и партийного аппарата, а скоро начнут пролезать в высшее, что создаст уникальные для успеха любых внешних воздействий предпосылки. Старое поколение партийно-административных управленцев выпустит бразды правления ну или хотя бы ослабит хватку. А новая еще не успеет по-настоящему крепко вцепиться во власть. На какое-то время страна останется бесхозной. Старые правила уже играть не будут, а новые еще не придумают. Неизбежно начнется драка за кусок пирога, клановая и национальная междоусобица. Сыграв в этот переходный момент, можно очень малыми средствами достичь очень больших результатов. Нам не надо будет сбивать с ног крепко стоящего на них противника. Нам довольно будет подтолкнуть его. Как высоко вы оцениваете вероятность того, что предсказанные вами тенденции будут иметь место в реальной жизни? Как очень высокие. Спасибо. Конец. Цитаты «Из беседы директора Центрального разведывательного управления США с президентом США отрывок из воспоминаний директора Центрального разведывательного управления США «Гриф. Не для печати. Гриф. Секретно. Гриф. Распечатано в пяти экземплярах. Гриф. Для внутреннего пользования работников ЦРУ». «Стенографическая запись не велась». Содержание восстановлено по воспоминаниям участников. Выдержки. Я обратил внимание, что в этот день президент находился в отличном расположении духа. Я не знаю, чем это было вызвано, но таким я его видел редко. Я доложил президенту о текущих делах, в том числе о докладе начальника Центра стратегических исследований. Он запросил дополнительную информацию. Я передал ему распечатку доклада, с частью которого он тут же ознакомился. Президент спросил, может ли он встретиться с разработчиком данной концепции лично. Я ответил, что конечно. Встреча была назначена на следующий день. — Вы действительно считаете, что в ближайшие десять лет ситуация в Восточном Блоке может претерпеть столь серьезные изменения? — спросил президент, разработчика программы. — Да. Через 10 плюс-минус 3 года лет это исходит из анализа всего того комплекса предпосылок, что изложены в моем докладе. Значит, если верить вам, то через 10 ну, плюс-минус 3 года лет мы будем иметь возможность оказывать определенное воздействие на внутриполитическую жизнь нашего потенциального и наиболее опасного противника в той или иной мере. Чем вы можете подтвердить свои предположения? Динамикой происходящих в данной стране событий. Но в этой стране сейчас нет никаких событий, там застой. Я думаю, они скоро произойдут. Думаю, не позже, чем через полтора-два года. Если судить по нашим долговременным прогнозам, что произойдет? Например, вынужденная смена руководства и связанные с этим первичные изменения во внутренней и внешней политике. Почему вы считаете, что при смене руководства политика изменится? Почему не может быть преемственности политического курса? А потому что нет преемников. Возраст большинства руководителей центрального аппарата намного превышает принятый в этой стране пенсионный возраст. Их физиологическое и психическое состояние не соответствует требованиям, предъявляемым предложенной должностью. Старые работники будут вынуждены уступить власть более молодым, а у тех еще нет достаточного опыта управления государством, по крайней мере тем государством, которое есть. И они будут вынуждены менять государство под себя, кроить его, чтобы остаться у власти. Президент повернулся ко мне и спросил, что скажет по данному поводу разведка? Вполне вероятно, согласно нашим разведданным и заключению двух независимых групп привлеченных медицинских экспертов, находящийся у власти лидер имеет серьезные проблемы со здоровьем, ответил я. Сколько он еще сможет протянуть? По заключению экспертов, год-полтора. — Ваши сроки совпадают, — заметил президент. — Или вы ради повышения рейтинга вашего учреждения сговорились, или вы разными путями пришли к одному и тому же выводу. — Решим так. Если в течение означенных полутора-двух лет что-то произойдет, мы непременно вернемся к этому разговору. Через полгода, после долгой, И продолжительной болезни скончался генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. А потом еще один.